Глава 33. Я поднялся по лестнице жилища Дойлов и достал ключ. Элси следовала за мной. Ма открыла дверь еще до того, как я успел попасть в темноте в замочную скважину. В свете фонаря я разглядел ее глаза, расширившиеся и потемневшие от страха. Мики, Элси?» Она окинула нас взглядом. «Где Колин?» «Ма...» Нежно сказал я. Она тут же поникла и выронила фонарь, который упал бы на пол, не поймая я его за ручку. Другой рукой обнял маза талию, и мы вместе перешагнули порог гостиной. Я помог ей сесть. Словами эту ночь, когда мы втроем окунулись в пучину боли, описать невозможно. С улицы раздавался лай собак, грохот тележек и крики, которые мы столько раз слышали — Сидя в этой комнате с Колином, и каждый из них теперь стегал нас словно плетью. Но тишина была еще хуже. Элси машинально сделала чай, однако никто к нему даже не притронулся. Ма долго держала мою кисть в своих ладонях, пока у меня не онемели пальцы. Было уже далеко за полночь, когда она закрыла глаза. «Элси, помоги мне добраться до постели». Девушка бросила на меня вопросительный взгляд, и я кивнул. «Разумеется, останусь». Устал чертовски, мог бы уснуть прямо на жестком деревянном стуле, положив голову на край стола, и все же нашел в себе силы переместиться на кушетку у догорающего камина. Глаз я не сомкнул, пока в соседней комнате горела лампа. Элси помогла Мара сдеться, Донеслось шуршание покрывало и простыни, затем тихое дуновение задули лампу у кровати. Вышла Элси и бросила мне одеяло. С ней все будет нормально, сказал я, больше пытаясь убедить себя. Медленно кивнув, девушка ушла в свою спальню, я слышал, как она готовилась ко сну. Вспомнил, как мы все лежали в кровати ма. Я, Пэт. Колин и Элси внимали ей плетущие кружева своих рассказов. Как же мне хотелось вернуться обратно в детство. В те дни, когда у Хаган еще не явился в порт со своими предложениями и не вышвырнул меня потом из боксерского клуба, когда я еще не помышляла о побеге, когда я еще не задумывался о заработке, увидев, как Элси зашивает единственной драгоценной иглой свою юбку. Как же получилось, что все пошло наперекосяк? Ведь намерения у меня были самые благие. Почему же все так нескладно?» Проснулся я от звяканья металла о металл. Элси ставила чайник на плиту. В окошко просачивался тусклый свет. Угли в камине давно остыли. Я заставил себя сесть, пошурудил кочергой в очаге и начал налаживать огонь. Услышав, что я зашевелился, Элси возникла на пороге. Волосы она распустила, и рожевато-золотистые кудри обрамляли ее бледное лицо. Я уж и забыл, когда она так делала. Наверное, еще до моего побега из Уайтчепала. Сразу помолодела. Уже и девятнадцати не дашь. «Ма проснулась?» «Иди, побудь с ней», — кивнула Элси. «Я сама разожгу». «Как раз чай поспеет». Заглянув в комнату Ма, я обнаружил ее сидящей в постели с чётками в руках. Длинная нить с коралловыми бусинами свисала на простыне. Не знал, что Ма пользуется чётками, и никогда не видел, чтобы она с ними молилась. Впрочем, сидела она молча, лишь перекатывала шарики между пальцев. «Ма», — пробормотал я, присев на краешек кровати — и тронул ее за руку. «Он не был плохим мальчиком, Микки?» «Нет, конечно, нет, ма. Я набрал воздуха, готовясь ответить на неизбежные вопросы. Где я нашел Колина, как он умер, сильно ли страдал, говорил ли что-нибудь? Ответы я продумал заранее, однако ма о сыне ничего не спросила» а сделала то, чем отличалась всегда. Удивила меня. Помнишь ту первую ночь, когда ты у нас появился? Когда ты еще спас Пэта от избиения в глухом переулке? Дождавшись моего кивка, она продолжила. Я тогда две недели спала с ножом под подушкой. Думала, зачем ты держишь при себе ножик? Что задумал? Так ты знала? — скинул брови я. — Разумеется. Пэт говорил, как ты отогнал от него тех негодяев, как приставил нож к горлу одного из парней и заставил убежать всю компанию. Он так тобой восхищался. Бог свидетель, я была тебе признательна за тот поступок, но... Она покачала головой. Твоя ярость меня пугала. Я тихо выдохнул. «Не догадывался, что ты меня боишься, ма. Ты ни разу не подала вида. Был так благодарен, что ты меня подобрала и никогда не подумал бы причинить тебе вред». «Теперь-то понимаю», — отозвалась ма, похлопав меня по руке. «Да и тогда быстро сообразила. Пэт впервые со дня смерти Фрэнсиса выглядел счастливым, а Колин и Элси...» Ты был к ним добр, как к родным. Я ничего не ответил. «Ах!» — вздохнула ма, поняв, о чем я молчу. «Возможно, Колин об этом не помнил, но так оно и было. Ты всегда с ними чем-нибудь делился, помогал. Коля ошибался, когда винил тебя в смерти Пэта». У меня внутри все перевернулось. Вместо того, чтобы замкнуться в своем горе, она пыталась снять с моих плеч тяжелое бремя вины, бескорыстно обо мне заботилась. Даже не думал, что так может быть. Я открыл рот, но ма повелительно подняла руку. — Нет, — продолжила она, — сказать, что ты виноват в смерти Пэта, то же самое, что заявить... Разбуди я его в то утро на пять минут позже, Весь день сложился бы иначе. Так говорить нельзя. Пэт был неосторожен, и Колин на него похож. Оба упрямые, как мулы. В ее голосе зазвучала скорбная нотка. Так что все это ерунда, Мики. Я согласен, ма. Знаешь, мне кажется, что просто... Обида Колина на меня приняла такую форму. Мы с Пэтом никогда не брали его в свою компанию. А могли бы. «Вы с Пэтом и так многое для него сделали». Она разгладила одеяло. «Ты ведь просил его порвать с Маккейбом?» «Просил», — признал я. «Другое дело, что не нашел нужных слов, чтобы убедить его. Жизнь можно начать сначала». Только надо уехать из Уайт-Чепала. Как ты можешь себя винить? Чувство вины — штука бесполезная. Люди обычно взваливают вину себе на плечи, потому что так легче, чем просто горевать. Легче. Вина дает ощущение, что ты можешь закрыть дыру в своем сердце. На самом деле так не бывает. Она немного помолчала. Этот колодец — Заполнить могут только слезы, Мики. Горе нужно пережить. Хотя на какое-то время оно делает нас несчастными. Понимаешь меня? Спросила не в голову к плечу. Понимаю. Она с облегчением откинулась на подушке. Конечно, ма права. Вина не устраняет боль. И все же я собирался найти Фина Райли вытрясти из него показания против Хоутона, а затем предать их скуперам суду. Дару в сердце это не закроет, и все равно я жаждал справедливости. «Могу я уже планировать, как провести похороны?» — спросила ма. «Надеялась, что получится предать сына земле через три дня». Необходимости держать тело Колина в участке больше не было. «Можешь, ма?» «Мне сходить к отцу Оонсу. «Не надо, я сама. Разговор с ним меня утешит». Она пощелкала четками. Мики, ты презираешь Господа за то, что он допускает подобное?» «Бывает», — признался я. «А ты?» Маза молчала, и когда заговорила ее, голос был задумчивым. «Моя мать родила семерых детей». Я никогда тебе о ней не рассказывала? Нет. До меня родился один ребенок, но умер, так что я была старшей. Потом появилось еще четверо. Все погибли в первый же год жизни от разных болезней. Последним двоим мать даже не стала давать имена. Решила, что подумает об этом в их первый день рождения. Называла их просто «малыш». Я прекрасно понимал, о чем она говорила. Потом родилась Эйлин, мать Гарри. Ну да, наверное, мама могла бы ожесточиться на судьбу, но ничего подобного не произошло. Я за ней наблюдала. Видела, как каждая утрата, каждое испытание лишь укрепляли ее душу. Учили тому, что пережить можно все. Сперва-то я этого не понимала, а потом стала замечать, как мама с каждым разом восставала и собиралась силами. Я слушал в почтительном молчании, когда мать лежала при смерти. Я спросил, считает ли она, что Бог был прав, посылая ей столько горестных испытаний. «Знаешь, что она ответила?» Взяв руку, я нежно сжал ее пальцы. Бог, по ее мнению, посылал ей не только горе, но и дары, под которыми она подразумевала меня и Эйлин. Так что всем нам очень повезло, ведь мы выжили. Я запомнила ее слова. И с тех пор считаю, что любая кроха радости и любви — это Божья милость. Ма вздохнула. «Но лукавить не буду. Сегодня...» Мое сердце разбито. Ее глаза наполнились слезами, губы задрожали, и она отвернулась к окошку. Проследив за ее взглядом, я который раз обратил внимание на фотографию покойного Фрэнсиса Дойла, что стояла на полочке у кровати. Да, ума были дети и множество друзей, был я, и все же она много лет оставалась одинокой не имея возможности опереться на мужское плечо, занималась своей лавочкой, вела домашнее хозяйство и стойко переносила большие и маленькие горести, не говоря уж о смерти сыновей. Ма закрыла глаза, и я вгляделся в ее доброе, измученное заботами лицо. Подумывала ли она снова выйти замуж после смерти супруга? Что с ней будет, когда Элси Уйдет из дома к будущему мужу. Наверное, Ма после смерти Колина не слишком желает, чтобы дочь от нее отделялась. Интересно, какие соображения по этому поводу у Имана? В кухне зажурчала льющаяся из чайника вода, и Элси вошла в спальню с чашкой чая на подносе. «Доброе утро, любовь моя!» Приветствовала ее ма пристально, но ласково изучая лицо дочери. — Удалось тебе сегодня заснуть. Я с облегчением подумал, что ошибался. Неважно, сколько раз на ма сваливалось горе, она не сломалась, не потеряла желание жить и вновь собрала себя по кусочкам.